Мы будем за ней ухаживать как близнецы, без всяких церемоний и кровопролитий, обычных в таких случаях. И победа или поражение, все равно мы будем друзьями. У ресторана миссис Джессоп стояла под деревьями скамейка, где вдова имела обыкновение посиживать в холодке, накормив и отправив поезд, идущий на юг.